Глава двадцать ш е с т а а л е к с сторожи!» — я кивнул другу. «Браво! Не препятствуй! Пусть идёт!» Алекс с к о ч и л с кресла и мгновенно усадил на освободившееся место Фокуса, подняв его с пола за шкирку. «Ты видел, на что я способен?» — ласково прошептал он на ухо умельцу. Фокус быстро закивал. «Ну вот и хорошо!» Ниндзя отошел в угол, оперся на стену и сложил руки на груди в обманчиво расслабленной позе. Аста плюхнулась на диван и закинула ногу на ногу, медленно потягивая стакана. Я же просто повернулся к входу. Первыми вошли две здоровенные фигуры в боевых экзокостюмах. Оружие было у них в руках, правда они благоразумно держали его направленным в пол. Быстро осмотревшись, они стали по обе стороны двери Но оружие так и не подняли. Затем в комнату вошли два человека без брони. Первый — здоровенный бородатый мужик в пиджаке и галстуке. От него веяло ароматом т е р к о й туалетной воды. Блестящие волосы были уложены в художественном беспорядке. Борода аккуратно подстрижена. Второй был поменьше габаритами, но тоже весьма немаленький. Короткая военная стрижка, тяжелый подбородок и тяжелый взгляд выдавали, что главный все-таки он, а не первый гламурный дровосек. ф о к с у тебя все в порядке?» — осведомился бородач. Фокус с г л о т н у л бросил взгляд на Алекса и ответил. «А, -а все в порядке, Кризма. Вот, со старыми друзьями встретился». От бородача не скрылся косой взгляд на Алекса, но он хмыкнул и промолчал. «Интересные у тебя друзья, Фокус», — вступил разговор второй. «Очень интересные для такого человека, как ты». Он о ц е н и в а ю щ е глядел нас по очереди с ног до головы. несколько позадержавшись взглядом на шикарном бюстеасте, к о т о р а я у л ы б н у л а с ь в ответ и о т с ы л и т о в а л а стаканом. «Да, честно говоря, для любого человека это необычные знакомые», — поправился главарь, как я успел окрестить его в голове. Он безошибочно обратился ко мне. «Чем мы заслужили визит столь именитых гостей?» «Извините, а с кем имею честь?» — спросил я. «У нас временные, так сказать, трудности с идентификацией». Главарь засмеялся. «Экова, интересно, назвали ту глубокую задницу, где сейчас находитесь. Временные трудности, однако». «Глубокой задницей я бы наше положение тоже не назвал», — улыбнулся я в ответ. «Это привлечение, у очень сильное привлечение. у Так все-таки, кто вы такой?» «И звоните меня, любезный», — главарь шутливо поклонился. «Меня здесь каждая собака знает, да и такие, как вы, с трудностями встречаются редко». «А кто я такой? Если говорить словами Вселенной, то я предводитель пиратского образования, аристократы и дегенераты, мощный вантус. Но если по-человечески, то хозяин этой прекрасной гостеприимной станции», — он развел руками. «И как добрый хозяин, я в ответе за своих арендаторов, к е м и является достопочтимый фокус, поэтому я повторю вопрос моего заместителя. Все ли у вас в порядке, уважаемый фокус?» Фокус в г л о т н у л еще раз и покачал головой. «В полном, уважаемый Вантус! А что за два не очень живых человека у входа в вашу цепь? Это произошло небольшое недопонимание, но сейчас все в полном порядке». «Ну и хорошо!» — неожиданно быстро кивнул главпират. «Раз уж мы здесь, может, предложите нам выпить?» Фокус было дернулся, но вспомнил про загаженные штаны и уселся обратно. «Аста, вы бы не могли?» «С удовольствием за вами поухаживаем». Аста грациозно встала, немного выгнула спину и отоприла попку, взяв бутылку и наливая гостям. «Прекрасно, Аста, командир могучих бульдогов. Очень приятно с вами п о з н к о в и т ь с я поклонился Вантус, принимая свой стакан. «Но позвольте себе заметить, что с вашей стороны было несколько неосторожно привать с ю д а лично, но еще с такими малыми силами». — Нет, на самой станции вам ничего не грозит, но вот в космосе слишком многим здесь свое время вы испортили жизнь. — Я девочка взрослая и привыкла сама следить за своей безопасностью. Но спасибо за беспокойство. — Всегда пожалуйста, — улыбнулся Иванус. — Если что, обращайтесь. У м н е от этой слащавой беседы аж зубы свело, как будто я лимон надкусил. Но я мило улыбался, предоставив инициативу пиратам, и в а н т у с не выдержал. «Позвольте полюбопытствовать. Никакие дела вас связывают с уважаемым ф о б л с о м «Исключительно личные», — улыбнулся я в ответ. «Но можно уточнить поподробнее. А вы с какой целью интересуетесь?» Улыбка не покинула лицо главпирата. Вот только глаза стали злыми. Ну да, не на того напал. Благодаря Алексу я теперь умею вести диалог, как всякий уважающий себя житель жемчужины у моря. И это раздражает, по себе знаю. Он тяжело вздохнул. «Формально ему тут нечего делать. А вот по понятиям, он тут главпират. Это его корова, и он ее доит. А тут приперлись какие-то превозмогатели». Вантес медленно вздохнул и выдохнул. «Владеец. Чувак владеет самоконтролем, а еще дыхательной гимнастикой». «Видите ли, уважаемый Лай, п р и л т я на мою станцию, вы подвергли ее некоторому излишнему вниманию». которого я всячески стараюсь избежать. Более того, на станции полно хм, не очень порядочных людей, которым ваш красный статус и официальная награда позволят начать новую, более лучшую жизнь». «Более лучшая жизнь?» — смыкнул Алекс. «Очень сомневаюсь, что у них будет хоть какая-то жизнь, если они решат поднять свой жизненный статус за наш счет». «Вы так считаете?» — поднял бровь главпирата. «Нет, что вы!» — улыбнулся Алекс, на что Вантус снисходительно кивнул. Но Алекс продолжил, и лицо у пирата вытянулось. «Я абсолютно и бесповоротно в этом уверен». «Ну, я видел всего один маленький корабль, на котором м ы прилетели», — покачал головой главарь. «А ведь вам еще нужно будет покинуть систему». Я вздохнул. «Вантус, мы ребята простые. Скажите просто, что вам надо, и мы, возможно, договоримся». Вантус помолчал, но ответил. «Ну, прямо так прямо. Зачем Вселенные-13 вас разыскивают? И почему за вас назначена такая награда?» Алекс оживился и, жестом попросив меня помолчать, ответил. «Сейчас я вам открою самую страшную тайну, потому что мы — Бэтмен и Супермен», — улыбнулся Алекс. Он кивнул на меня. «Он — Супермен, а я — Бэтмен. Никогда мне эта облегающая трико не нравилась». «А вот у летучей мыши наряд зачетный. Я ужас, летящий на крыльях ночи!» «Это был черный плащ, и он утка», — поправил я друга. «А, один хер. Зато звучит круто». Вантус честно попытался понять, о чем мы, но получалось не очень. Он нахмурился. «Это вы так шучите сейчас?» «Нет», — возразил Алекс. «Это мы несколько преуменьшаем сейчас. Бэтмен и Супермен — дети по сравнению с нами». Главпират начал багроветь. Эх, слабак. А как же дыхательная гимнастика? Вы понимаете, что в моих силах вас отсюда не выпустить? Мрачно поинтересовался он. Алекс подошел к нему поближе и наклонился, тщательно его рассматривая. Охранники дернулись, но Вантус поднял руку, успокаивая их. Алекс о т р и ц а т е л ь н о покачал головой. — Так-то ты на а Лекса или Джокера не сильно похож. Поэтому думаю, что нет. Это не в твоих силах. «Да что вы несете?» — зарычал пират. «Вы вообще нормальны?» Мы с Алексом переглянулись и заржали. С этого вопроса и нужно было начинать. Ответ — нет, даже близко н е н о р м а л ь н ы е п о д т в е р ж д а ю ацультовала стаканамаста. «Поэтому просто дайте нам уйти, и ни одно животное не пострадает», — улыбнулся я. Ландуза дыхание перехватило от такой наглости. Он пытался что-то сказать, но не мог. «Я по глазам вижу, что вы хотите спросить, поэтому я просто покажу ответ на ваше «А если нет?» «Альтер, максимальное замедление!» Время почти остановилось. Я сделал два шага вперед и отобрал у ш т о р м и н к о в винтовки, бросил их к дальней стене, вытащил у бородача лазер и отправил его туда же. Потом подумал и быстро вспорол ему штаны вместе с ремнем и сдернул штаны ему на щ и к о л о т к е попутно с к р и в ш и с ь от стрингов красного цвета. Не зря он мне сразу не понравился». «Откат!» Время вернулось в обычное русло. Дернулись типы в броне, пытаясь осознать, куда делать их оружие. Покраснел о зарычал бородач, пытаясь подтянуть штаны. «Или так», — добавил Алекс. И клизма взмыл вверх и врубился головой в потолок. Потом перевернулся вверх ногами и истошно заорал, размахивая конечностями. Рубашка с пиджаком задралась вверх, и я увидел татуху с красной розочкой у него на пояснице. е э к и з а т е й н и к Алекс м ы к н у л и бородача рухнул на палубу. Звонко засмеялась Аста. Вантус побледнел. «Можно мы уже пойдем?» — вежливо осведомился я. «В гостях хорошо, а дома кормят». Главпират кивнул. «Аста, милочка, уважаемый Вантус, хочет нас проводить до корабля. По глазам вижу». Аста кивнула и подхватила все еще прибывающего с т у п о р е пирата под руку. «Как с вашей стороны это мило!» — защепдала она и потащила его к выходу. «Сорян, Фокус, но ты летишь с нами!» — я махнул руку Алексу. «План Б?» «Давай, засранец, погнали!» Алекс взял умельца за шкирку и потащил вон. «Но!» — попытался возразить тот. «На корабле т е б е отмоем и оденем, не с с Я услышал удаляющиеся голоса и ржач Алекса. «Мы ж е не враги сами себе. С таким с к о н ц о м путешествовать!» Я глядел безоружных штурмовиков и расстроенного бородача, который, наконец, натянул потерянные штаны. — Пойдёте за нами — убью. Попробуйте помешать — убью. Соберётесь преследовать — убью. А станцию взорву и об осу, понятно? — Да, — кивнул Клизма. — Ну, вот и хорошо. Я направился было к выходу, но меня остановил Алекс. — Папа, это виски. Забери содержимое сейфа. Сорян — Сорян. Я переступил через дровяка и заглянул в сейф. Там были какие-то коробочки. Я огляделся. — Ещё раз, ц а р я н но можно твой пиджак? Клизма засопел, но пиджак отдал. Я сгрёб всё содержимое в него и завязал узел. «Спасибо, пожалуйста. Нашу вам с кисточкой». Когда я переступил через клизму обратно, я зачем-то долбанул его ногой в голову. Он отключился. «Хм. А чё он?» Где-то давно я прочитал одно интересное предложение. Напряжённость в воздухе можно было есть ложкой. Теперь я понял, что имели в виду. Весь наш путь до взлётной палубы нас провожали взгляды, напряжённые и ненавидящие. Радостные, не очень, угрожающие, растерянные. Вооруженные люди растерянно стояли на перекрестках, ловя сигнал от главпирата, который с хмурым лицом следовал с Астой под ручку. Остальные обитатели станции в основном злорадствовали. Я даже услышал, как какой-то живик начал собирать ставки на вероятность благополучного возвращения Вантуза. «Мы так не договаривались», — возмутился главпират, когда Аста, не замедляя шага, потащила его вверх по трапу. «Мы вообще никак не договаривались», — ответил я. «Но у вас есть ПВО, и оно меня смущает. Не ссы, такси домой за мой счёт. У меня есть спасательная капсула, и я тебе её подарю безвозмездно, то есть даром». Идея была хорошей, и ни одна сволочь нас не побеспокоила, хотя очень хотела. Два крейсера и четыре фрегата следовали за нами на безопасном расстоянии и делали мне нервы. Мы подлетели к точке гипера, и я облегчённо выдохнул. До последнего меня не оставляла мысль, что сейчас офигенный момент для небольшой пиратской революции. А н о в о г д е вполне и козлы отпущения есть, которые мы. Но не знаю, чем там Вантус заслужил такую всепиратскую любовь и преданность, но предателей не было. «Выкидывайте гостя!» — кивнул я Алексу. «Без скафандра?» — х мыкнул друг. Я задумался. Идея была хорошей, но нет. В капсуле на первый раз. А вы, Вантус... Подумайте над своим поведением. Возможно, мы вернёмся. В общем, вам удачи. Рад был знакомству. Как только капсула отстрелилась, мы вошли в гиперпереход. Погулял, пора честь знать. Супруга поди заждалась. Я с замиранием сердца ждал, пока откроется массивная дверь в управляющий центр древней базы. Она открывалась, но из-за своей массивности делала это очень медленно. Наконец, щелчком встала на место. Из прохода показалась фигура. По идее, это была женская фигура. На это намекали широкие, как для мужчины, бедра. Но вот ее габариты... Ростом два с лишним метра, плечи, как у пловца, бодибилдера, рельефные мышцы бугрились под голубым комбинезоном, абсолютно лысая голова и большие глаза. И сисек не было. Совсем не было. Нет, возможно, они были, но с такой грудной мышцей жировая ткань женской груди, похоже, просто рассосалась. От моей супруги остался только цвет глаз. Они тоже были зелеными. б а б и щ а широко улыбнулась и произнесла низким, совсем не женским голосом. «Привет, дорогой. Скучал по мне?» «Какая женщина!» Мечтательно просипел сзади хмурый. «У меня подкосились ноги». «Блядь, как так-то?» В голове пронеслись варианты решения проблемы. Первое. Самоубийство бесполезно, воскресят в ковчеге. Второе. Текать — не вариант. Я в ответе за тех, кого приручил. Третье. Интересно, тут разводы бывают? Четвёртое. Говорят, что внешность не главное, главное, что внутри. Вот же ж дебилы. и м бы эту тёлку. Пятое. Может, хмурому подарить? Ага. А потом молотом по голове. На! Шестое. Кстати, молот, наверное, лучше пока не отдавать. А то, мало ли, где проколюсь. Например, хер не встанет. А он не встанет, я уже сейчас вижу. Седьмое. Может уйти в меньшинство. Красные стринги и все дела. Пока я судорожно перебирал в уме варианты, не сильно убивающие мою репутацию, из-за б о й бабы раздался знакомый голос. А что здесь делает эта сучка? И тут показалась она. Моя любимая девушка. В странной голубой броне, отличающейся от виденных мной ранее. Она была какой-то изящной и одновременно выглядела крепкой и функциональной. Но самое главное — это была моя овечка в её обычном теле. И да, с моими любимыми сиськами. и э дорогая, что-то пошло не так?» — ласково осведомился я. Но девушка прошла мимо меня и остановилась напротив Асты. Ткнула в неё пальцем и повернулась ко мне. «Я повторяю, что здесь делает эта сучка?» Я пока не придумал ответ. Я еще не отошел от стресса и внятно мыслить пока не мог. Выручил Алекс. Ну, как выручил. «Овечка, это Аста. Аста теперь в нашей команде. Приветствую нового члена... новую членку-корреспондентку!» Я изобразил фейспалм. «Елай!» «Ой, как мне не нравится этот тон!» «Милая, я все объясню». Она уперла руки в боки и слегка наклонила голову, приготовившись меня внимательно слушать. «Господи!» Если ты существуешь, пошли мне знак. И знак появился в виде мелкого зеленого гоблина, который ворвался к нам, размахивая планшетом. «Элай, тебе сообщение от г а д и Овечка, привет!» Я взял планшет и посмотрел. Там было написано. «Элай, где ты, сволочь, срочно встретится новый враг вселенной 245?» И снизу мигала иконка прикрепленного сообщения, куда я немедленно ткнул. Появилось изображение с мостика военного корабля. Вдалеке происходила знатная заруба. Боевые станции «Ангелов» бились против кубов-интектов. Силы были внушительными. По крайней мере, несколько десятков огромных конструкций перемалывали друг друга. Похоже, это была глобальная баталия. Золотые и зелёные лучи сбивали щиты, и крошили металл и взрывали корпусы. Картинка, видимо, была снята с человеческого корабля-разведчика, который находился достаточно далеко, чтобы случайно не попасть под раздачу. Трудно было понять, кто берет вверх, но тут камера переместилась вправо в пустой космос. Пространство вспыхнуло заревом гиперпереходов, и в космосе начали появляться новые участники мероприятия, сопоставимые по размерам с шарами и кубами, но тетрайдеры. То есть натуральные, сука, пирамидки. Голубые лучи немедленно начали уничтожать без разбора и кубы, и шары. Может, мне показалось, но в последний момент интекты и ангелы попытались сплотиться и устроить совместный отпор пришельцам, но было уже поздно. Пирамидки добили всех. Картинка метнулась, видимо, капитан-разведчик а решил быстро свалить, и я его ничуть не убедил. Видео прервалось, н а д е ю с ь храброму капитану и его команде не поджарили задницы голубым огнём. Я перевёл взгляд на сообщение от генерала. «Интересно, это она лишнюю цифру поставила?» Или на самом деле этих вселенных ху... Черт, т куча. И этих тоже мы пригласили? Или они сами дорогу нашли? Я поднял глаза, оглядел присутствующих и улыбнулся. Черт подробности. Что такое какие-то вселенные по сравнению с разъяренной овечкой? И да, теперь, по крайней мере, понятно, что делать. Все, как мы любим. Парни, кончайте эти сопли. Вас ждет вторая серия, заорал я. А под сводами древней базы грянуло. А вы император! Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.